П. Комментаторы Аристотеля. Арабы, в общем, очень усердно штудировали произведения Аристотеля и в особенности пользовались как его метафизическими и логическими сочинениями, так и его физикой. Главная их работа состояло в многообразном комментировании этих произведений и еще дальнейшем развитии абстрактно-логического момента. Из произведений этих комментаторов многие существуют и в настоящее время. Такого рода произведения, известные на Западе, переведены также на латинский язык и напечатаны н но из них немногому можно научиться. Арабы разработали рассудочную метафизику и формальную логику. Знаменитые арабы жили отчасти уже в восьмом и девятом веках. Эта разработка, следовательно, шла чрезвычайно быстрым темпом, в то время как западный мир еще очень мало сделал в этой области. Аль-Кенди, комментатор логики, жил около и после 850 года в ц а р с т в о в а н и е Аль-Мамуна. Аль-Фараби умер в 950 году. Он написал комментарий на арганон Аристотеля. Этим комментарием очень усердно пользовались схоластики. Кроме того, он написал произведение под названием «О происхождении и разделении наук». О нем рассказывают, что он 40 р раз прочел от доски до доски книгу Аристотеля о слухе. а его риторику – двести раз, и это ему ни малейше не надоело. Он обладал, должно быть, очень хорошим желудком. Даже врачи занимались философией и таким образом выработали некоторую теорию. Так, например, Авиценна родился в 980 году, Умер в 1037-м из Бухары, города, лежащего на восток от Каспийского моря. Был комментатором Аристотеля. а л ь г а з а л и умер в 1111 году в Багдаде. Написал учебники по логике и метафизике. Он был остроумным скептиком. обладал великим восточным умом, считал слова пророка чистой истиной, написал «Деструктио филозофорум». Туфель умер в Севилье в 1185 году. Авероеса, родившегося в Кордове в 1126 году, и умершего в 1198 называли преимущественно комментатором Аристотеля. Знакомство арабов с Аристотелем исторически интересно тем, что таким путем и Запад впервые ознакомился с этим философом. Комментарии на Аристотеля и хрестоматии из сочинений Аристотеля сделались таким образом для западного мира источником философии. Западные народы в продолжении долгого времени знали из Аристотеля только такие переводы с переводов его произведений и арабские переводы комментариев на его сочинения. Испанские арабы и в особенности евреи, жившие в Южной Испании, Португалии и Африке, Перевели эти переводы с арабского языка на латинский, и часто даже промежуточным звеном служил перевод на древнееврейский язык.